пропало без вести больше сотни человек, то есть погибли, ясное дело. Если туннель проваливается на глубине сотни миль, то ясно, что это за пропали. Райланд был поражён. Этого не может быть, оборвал он. Я ведь знаю расчёты этих туннелей. Они могут обвалиться, верно, но не сразу. По крайней мере, часа за три до аварии начнётся ослабнёт ослабление кольцевого поля, и всегда можно успеть задержать поезд. Опорто пожал плечами. Сто погибших человек были бы рады это услышать, стив сказал он. Секунду Райланд молчал. Может быть, ты и прав, сказала он устало. Вероятно, планирующему следовало бы лично следить за подобными вещами. А, здравствуйте, майор. В комнату, улыбаясь и дружелюбно поглядывая сквозь стёкла очков, вошёл майор Чаттараде. Я подумал, нет ли у вас новостей о мистере Райланд? Пока Райленд перебирал бумаги на столе, у Порта сообщил, «А мы как раз говорили о катастрофе в туннеле под Парижем, майор». Карри и глаза Чаттеради сделались непроницаемыми. Повисла неловкая тишина. Райленд вдруг понял, что майор Чаттеради очень интересуется аварией между Парижем и Финляндией. Странно подумал он, какое он имеет к ней отношение. Но Райленд слишком устал, чтобы развивать мысль дальше». Он нашёл нужный листок и протянул заявку майору. Чаттаради просмотрел бумагу сначала мельком, потом более внимательно. Его подстриженные ёжиком волосы, казалось, встали дыбом. "Но, мой дорогой Райланд, за протестовало на это оборудование. Я сверился с машиной". Упрямо сказал Райланд: "Вот". Он показал майору Чаттаради на телетайп. "Действие, запрос одобрен. Действие, связаться с майором Чаттаради". Информация источник энергии пункта Чёрный круг не удовлетворяет запросу. Но мой дорогой Райланд, на лице майора возникло мученическое выражение. Дело не только в источнике энергии, примите во внимание и другие соображения. Всё, что требуется плану, план должен получить, процитировал Райланд, чувствуя, как улучшается настроение. Конечно, конечно, но майор изучил листок ещё раз. У нас сейчас и без того электронного оборудования хватит на университетскую лабораторию, простонал он. А вы просите ещё. Часть из этих устройств небезопасна. Вы понимаете, что после инцидента, о котором упоминал мистер Уорт, мы не можем позволить себе рисковать. А какое это имеет отношение к работе группы? установился на него Райланд. План не терпит случайных аварий, сердито сказал майор. Указанное вами оборудование создает угрозу радиоактивного облучения. Кроме всего прочего, а в пунктах черный круг, серый треугольник, зеленый полукруг и серебряный квадрат трудятся 8 тысяч человек. Мы не можем рисковать их безопасностью. Райленд многозначительно постучал по телетайпу. Ох, вздохнул майор. Если машина одобряет, он задумался на мгновение, потом повеселел. Придумал. Нужна ракета на орбите. Райланд не сразу понял его. Что? Нужно вывести на орбиту ракету, поместить в неё всё оборудование. Гореча объяснил Чат и Ради: "Почему бы и нет? Всё будет управляться на расстоянии. Ракету я могу вам сразу выделить, мистер Райланд, и можете заполнять её любым самым опасным оборудованием. Какое нам дело до какого-нибудь заблудшего пространственника?" А? Он подмигнул и захихикал. «Ладно», — еще обдумывая предложение, — сказал Райленд, — «можно сделать и так». «Конечно, можно. Мы устроим телевизионный связной контур с дистанционным управлением. Вы себе работаете в лаборатории, а оборудование летает в космосе. Устраивайте любые эксперименты. И если он расцвел улыбкой, вы устроите взрыв, то повредите только ракету, а не нас всех». И он выскочил из комнаты. «Поразительно». Но план человека действительно творил чудеса. Ракета была оборудована и запущена за 48 часов. Райленд ни разу ее не видел. Он управлял приборами на ее борту через телевизионный экран дистанционного монитора, проверил их, дал свое одобрение и на катодном экране наблюдал за тем, как огнехвостная птица выпрыгнула в небо со своей пусковой установки. Он сразу же принялся за работу. Единственное, что он успел установить относительно пространства никакой того, что планирующий назвал нереактивной тягой, это была её нерегистрируемость. И это было уже кое-что. Исследования группы Райленда открыли также ядерную реакцию, дающую меньше энергии, чем уходило на неё.